Гелиад. Все не то, чем кажется. К черному входу двинулись волшебники, обвешенные оборонительными амулетами, словно рождественские елки. Утренний воздух дрожал от количества ментальных связей и мыслей, не замолкавших в голове у магических штурмовиков. Команда зачистки дежурила на площади и не пускала случайных зевак за огороженную красной лентой территорию вокруг офиса. Никого, кроме риэлторов, не должны были пропустить за заграждение, разворачивая фразы про съемки кино. Адель дышала мне в плечо, а впереди нас шли Дина, Ян и еще трое некромантов от Натана Соломоновича. Мы были готовы ко всему и затаились, спрятанные под амулетом невидимости. От него медленно отделялась голубая пленка, накрывающая нас куполом, похожим на половинку мыльного пузыря. На руках у каждого члена отряда были часы, показывающие видео с камер внутри помещения. Но пока здание агентства ступеней пустовало в силу графика работы. «А по какому каналу потом вашу фильму покажут?» Донесся до меня зычный голос женщины в возрасте. «Хоть на родные места посмотрим». В ответ от патрульных и зацепления донеслось что-то невнятное про «включите РНТВ». А там в декорациях города будут носиться за рептилоидами. И... шутка. Обычная программа для документального краеведческого фильма. Поскольку ребята к своей деятельности подходили ответственно, я не сомневался, что ближайшую пару недель, а то и месяцев, они станут бегать по округе с камерой и снимать ужасное нудное видео об истории местности и даже пустят его по местному каналу. А потом зрители еще удивляются, почему почти все образовательные документалки о разных городах такие шаблонные и неинтересные и провоцируют одновременно сон и тошноту. Потому что сняты не с душой, а для отвлечения глаз и подходящей легенды. Кстати, это касалось не только документального, но и самого обычного кино. Я даже знал затяжной сериал, который уже много лет снимали в качестве прикрытия на месте одной петербургской аномалии. Художественные фильмы, правда, ставили реже, и в тех случаях, когда у кого-то из чистильщиков находились идеи из запас энтузиазма. Я замер сбоку от входа, пытаясь расслабиться. Некромант, мысли которого перепутаны, — ужасный боец. В нашем деле голова должна соображать быстро, и хорошо, чтобы она так и осталась расти из плеч. У каждого из нас своя мантра. Мне всегда помогало перебирание в голове чертежей старых домов и эскизов их интерьеров, которые я создавал в свободное время. В моей голове нарисованные линии становились материальными, объемными, и превращались в тянущиеся сквозь пространство разноцветные нити. Перед моим мысленным взором шерстяные клубки превращались в резные орнаменты на потолке, строгие линии колонн и каминов. Вместе с воображением приходила и жизненно необходимая концентрация. Когда у меня находилась свободная минута, я вел публичную страницу в социальных сетях, помогая жителям старого фонда вписать предметы старины в современный декор. На самом деле так много людей было готовы избавиться от старых дореволюционных печей и вынести трехметровые резные двери на помойку. Я искал предметом старины новый дом, если не мог уговорить владельцев сохранить наследие прошлых эпох. Останься я в Петербурге, то обязательно открыл бы модное реставраторское бюро, но здесь оно было просто не нужно и не принесло бы необходимого дохода. А вот навозы, напротив, были крайне востребованным продуктом, как и экологическая экспертиза. «Первый отряд, пошли, пошли!» зазвучало у меня в голове. Бирюзовый купол невидимости пополз вперед, прикрывая меня и других волшебников. Мы двигались, словно единый организм, ноги чеканили отработанные движения, и весь остальной мир словно замедлился, не попадая в наш уникальный ускоренный темп. «Амулеты на изготовку!» Бодро прокричали в моих мыслях, когда группа захвата замерла у входа. «Не работаем по техническим причинам, приносим свои извинения!» Этим же голосом руководители операции, настраивающим на бой скомандовали в моем сознании, а потом откашлялись и сменили тон. «Черт, проклятие! Ступени сегодня не откроются!» Я посмотрел на объявление, повешенное на дверях у входа в офис, обычную бумагу, распечатанную на принтере, не очень информативную для людей, но буквально кричащую для волшебников. Первое. Фирма, скорее всего, получила известие о плении и смерти Владислава и его сообщников. Второе. Офис предпочел закрыться и продолжить свое, теперь уже без сомнений, темное дело где-то в другом, более подходящем месте. «Дверь выбить, офис обыскать, след риэлторов взять! За работу, дамы и господа!» В плане полевой работы по выслеживанию и нечисти Наши методы мало чем отличались от привычных для полиции. Через полчаса в воздухе взвились пачки татуированных договорами листов, и кто-то тихо стал напевать «Let it snow, let it snow, let it snow». Ребята из рабочей группы задней двери вовсю исследовали рабочие места сотрудников, рылись в мусорных корзинах и упаковывали биоматериал в пленку, чтобы потом более тщательно его просканировать. Лишь одна деталь не вписывалась в картину, знакомую многим по кинофильмам, а именно брожение специалистов с амулетами всех форм и расцветок, сопровождающиеся нашептыванием и бормотанием под нос. Со стороны могло показаться, что в офисе вовсю идет кастинг на шоу «Битва экстрасенсов». Вот только все было намного серьезнее. И только два человека в этой группе догадывались, что стандартная проверка ничего не даст. Адель посоветовала не включать в отчет информацию про отсутствие душу у риэлторов в ступеней, чтобы не вызвать негативную реакцию. Она опасалась возникновения предубеждения против нашей теории и даже отстранения за вопиющий непрофессионализм. С тем же успехом я мог написать в отчете, что выслеживал преступников по фазам Луны или сверяясь с гороскопом. Нужно было дать возможность оперативной группе лично убедиться в том, что никаких следов потустороннего и монструозного в помещении просто нет. Наконец, капитан, волшебник средневекового возраста, перепробовав все свои приспособления и магические предметы, тяжело вздохнул и признался. «У меня чисто. Я взял даже амулет для обнаружения других некромантов, но и тут по нулям». Лицо начальника, напоминающее героев картины Вермеера, нахмурилось. Картинка начала складываться. Я решил взять слово. Я думаю, что мы имеем дело с обычными людьми. Ни с вирусом, ни подселенцами, ни с мертвыми и ни с существами из других миров. Я предполагаю, что сотрудница ступеней с глазами-туннелями — простите, не знаю, как ее еще обозвать. Она — обыкновенный человек, просто без души. И риэлтор Владислав с семейным подрядом — тоже люди, которые по той или иной причине потеряли свою душу или, ну, продали. «Знаю, знаю. Звучит, как страшилка на ночь. Однако у меня есть основания полагать, что я прав. Я не смог вызвать их призраков, хотя в точности соблюдал все детали обряда». В полном молчании офиса, заполненного золотым светом, на меня уставились рядовые волшебники члена Совета, которым доверял Натан Соломонович. Они замерли в весьма живописных позах, бросив все свои дела прямо на середине словно специально, чтобы составить полотно, достойной кисти Рембранта. Пикнул принтер и выплюнул копию какого-то страхового документа. Наверное, ему просто не нравилась тишина. Может, нам пересобрать и перенастроить свои гаджеты и амулеты? На людей. Возьмем из пакетов волосы, ногти и что вы там еще нашли? Слюни и отпечатки помады. Мы ищем в первую очередь того или тех, кто с ними это сотворил. Но думаю, что мы вполне сможем выйти на организатора, если проследим за его пешками». Некроманты рассредоточились по залу, разобрав тонкие невесомые пакеты. Я подошел к капитану операции, чтобы раздобыть для нас садели вещдок, но в ответ получил лишь отрицательное мотание головой. «Для вас особое задание. Нужно опросить близких родственников-риэлторов, которые здесь работали. Ну и убедиться, что работники не прячутся у себя в домах. Мне не хватает своих ребят». «Многие сейчас на заданиях в других городах, и я не могу их выдернуть. Сами понимаете, осень — это время для разгула психически больных и нечисти». «Заодно наш молодой сотрудник...» — уставший взгляд организатора Рейда скользнул в сторону Адель. «Сможет научиться работать со свидетелями и, возможно, даже соучастниками. Так галантные и вежливо меня давно не отстраняли от расследования». Я подозревал, что невозмутимый волшебник достаточно много времени провел за границей. Скорее всего, в Чехии или Голландии. В общем, почти наверняка в Европе, но точно не на юге. Для Англии ему не хватало завуалированной иронии. А для Скандинавии — категоричности в высказываниях. Не станет преступная группировка отсиживаться у себя или у родственников дома. В лучшем случае мы найдем недоумевающих пожилых родителей, которые уверены, что их сын или дочь, сотрудник агентства «Ступени», сейчас на работе. Начальник операции протянул мне тонкую папку с документами, собранными на одного из близких контактов агента по недвижимости. И как только эти папки успевают подготовить в столь кратчайшие сроки? Другие команды тоже пойдут проверять остальные контакты. Заметив прищур, Адель добавил начальник операции. Тем временем, содержимое и одержимое прозрачных пакетов Легло на офисные столы, а затем и в основу разных заклинаний. Зазвучал хор нестройных голосов, почему-то напомнивший мне куплет из народной песни «Ой, цветет калина». Заиграли мелодии смартфонов, извещающие о переделке настроек под магический поиск. А мы с Адель уже выходили из офиса. Пары некромантов, как в сказке, отправились налево, направо, прямо, в общем, на все четыре стороны. «Я открыл досье на женщину лет 50. Адель встала за плечом, вчитываясь в информацию. «Никогда не работала, воспитывала дочь, занималась делами по дому и дачей», прочитала вслух напарница. «Живет на улице Советской, вдова, внуков не имеет». Слова волшебницы доносились до меня, словно неясный гул поезда, где-то в туманной синей дали. Такое слышишь, когда стоишь на перроне и гадаешь, а был ли вообще этот перестук колес по рельсам, или тебе показалось?» Родственница на фотографии выглядела смутно знакомой. Черты ее круглого невыразительного лица, похожего на блин, напоминали о ком-то. «Я видел ее в офисе через видеотрансляцию скатки с цветком». Почему-то на ум пришел рассказ Адель о том, как поступил с ней совет волшебников когда узнал, что она применила чарок своей соседке по коммунальной квартире. Всю дорогу до нужного дома мы молчали, и я на всякий случай перебирал в кармане амулеты и слова заклинаний, которые могли бы пригодиться в разных ситуациях. Когда на пороге квартиры возникла женщина с фотографией из досье, я неожиданно догадался, кого она мне напомнила. Мысленно я отнял у нее примерно лет двадцать, и передо мной предстала молчаливая девушка из воспоминаний Адель. Та самая, которая осталась охранять вход, пока ее муж и сын пытали мою напарницу, ее пса и сына артефакторов. Та, которая по иронии судьбы сама оказалась на месте жертвы и скончалась при весьма таинственных обстоятельствах. «Вас прислал Виктор за фотографией? Вы из похоронной службы?» – спросила женщина Деловита. «Да, прошу прощения, нам не хватает фотографии вашей дочери для памятника». Я включился в диалог и пообещал себе, что фотографию в похоронное бюро все-таки передам. Могу помочь вам с выбором подходящего изображения, но почему-то мне кажется, что вы лучше справитесь с этой задачей. Собеседница промолчала и отошла внутрь квартиры. Я расслабленно улыбнулся и мысленно приготовился к неожиданным сюрпризам. Левой рукой, которая была не видна женщине, Я аккуратно преградил дорогу моей напарнице и зашел в помещение первым. Лакированные доски пола кое-где потеряли и блеск, и краску, предательски посерев. Я разулся и проследовал в единственную комнату, на стене которой висел домик часов с кукушкой и пушистый ковер с бордовыми ориентальными узорами. «Моя Света работала этим, ну как его, риэлтором. Говорят, самая высокооплачиваемая работа по найму в нашем городе» сама себя содержала квартиру снимала у меня никогда не занимала собиралась мне с ремонтом помочь как подкопит а тут женщина подавила всхлипы и ее бледное лицо сморщилось садитесь чего стоите на тахту прямо на тахту Застелено же адель присела на самый край односпальной кровати и дождалась пока бабушка достанет из старого серванта большой альбом со снимками компьютеров у меня нет да это и к лучшему Не стала бы я пересматривать эти бесконечные снимки из поездок дочери, а тут вроде взял альбом и все важные фото есть. А что еще пожилому человеку надо?» Хозяйка квартиры принялась медленно листать страницы, прослеживающие путь от совсем маленькой дочери к взрослому и самостоятельному человеку. Из рассказа горющей матери выходило, что у Светланы была ничем не примечательная жизнь. После педагогического университета... Девушка долго пыталась прожить на учительскую зарплату в 10 тысяч в месяц. А потом сдалась и пошла работать риэлтором. Ближе к концу альбома я заметил фотографию погибшей вместе с крупным мужчиной и его ребенком. «А это кто?» – уточнил я, показывая на людей, которых видел в воспоминаниях Адель. «Коллега Светин и его сын. Они дружили. Не встречались, а то дочка бы мне сказала. Как-то ездили в командировку на пару дней» на курсы повышения квалификации. Ну кто ж не ездит? зарплата после них в свете подняли». На всякий случай я сжал в кармане амулет, который настроил реагировать на душу человека. Как я и ожидал, хозяйка квартиры оказалась простым человеком. Очевидно, она не была в курсе того, что происходило с ее дочерью, как это обычно и бывает. Мало кто хочет расстраивать своих пожилых родителей. Женщина протянула мне портрет ярко накрашенный Светланы стоящий посреди расфокуса зеленого парка с самым мечтательным выражением. Каким-то образом гримеру и фотографу удалось сделать из девушки совершенно другого человека, с объемными скулами и большими глазами вместо плоского приплюснутого лица, как будто из мопса сотворили овчарку. Странный выбор снимка, но не мне решать. Я пропустил Адель вперед и вышел в парадную, с крепко зажатой в руке фотографией. Напарница преодолела лестничный пролет и едва не врезалась в открывшуюся дверь средней квартиры. Ш-ш-ш! Раздался абсолютно неуместный возмущенный шик, а потом волшебницу схватили за руку и затянули внутрь квартиры совершенно бестактнейшим образом.